Я немножко знаю людей, хозяин. — И что ты скажешь в таком случае о хелидоне спросил Аврелий, возвращаясь к главному. — Он слишком много побеждал, — заметил Грек, пожав плечами. Судя по заносчивости, с какой он вышел на арену, думаю, у него просто не выдержало сердце от предвкушения триумфа. — Но поговорим лучше о куртизанке... «Цинтии. Тебе не следовало бы так уж пренебрегать ею. У нее обширные связи на самом верху. При дворе поговаривают, будто она...» «Что ты знаешь об императорском дворе, Кастер?» — резко прервал его Аврелий. «Или министры уже ходят у тебя в приятелях?» «У меня есть друзья в верхах», — спокойно ответил секретарь. «Понимаю» произнес сенатор, отказываясь ломать голову над таким ответом. Способности его Александрийского вольноотпущенника были таковы, что Аврелий не удивился бы, если бы увидел его однажды возлежащим в Паланкине рядом с самим императором. «Тебе следовало бы получше заботиться о том, как ты выглядишь, хозяин», — упрекнул его Кастер. «Не скрываешь своего отношения к боям гладиаторов». Отказываешься от приглашений самых известных куртизанок. Тебя видят в обществе всяких сомнительных личностей. «Вроде одного моего знакомого, левантийского плута, который обманул и надул половину Рима», — пошутил Аврелий. «Но я серьезно говорю, хозяин, на Платинском холме там даже не знают о моем существовании». — А вот и нет. Знают, — возразил грек. — А не веришь? Так я готов сразу же доказать тебе это, — продолжал он, протягивая послание. — Держи, хозяин. Это приглашение императора, которое не сулит ничего хорошего. Аврелий повертел в руках свиток. Печать, несомненно, принадлежала Тиберию Клавдию Друзу Нерону, божественному Цезарю. Он прочитал послание и, закрыв его, отвернул от глаз любопытного секретаря. — Я приказал служанкам приготовить тебе ванну, так что как раз успеешь, — сообщил слуга. И действительно, во дворце его ждали в тот же день, в послеобеденное время. Однако печать была не тронута. Так откуда же узнал об этом хитрый слуга? «Мне нужно только повидать нарцисса», — солгал Аврелий. Встреча с могущественным вольноотпущенником Клавдия выглядела вполне правдоподобно. Впрочем, Кастер не имел никакого права знать, что послание прибыло лично от императора. «Боюсь, что найдешь доброго Клавдия Цезаря постаревшим», — невозмутимо продолжал Кастер, словно и не слышал слов хозяина — ему уже почти шестьдесят. — Кастор, ты читал послание, — возмутился сенатор. — Но как тебе это удалось? Императорская печать не тронута. В ранней молодости, что прошла в Александрии, я получил некие полезные знания, — оправдался вольноотпущенник, нисколько не смутившись. — С тех пор хозяин я убежден, — Дабы спокойно смотреть в будущее, совершенно необходимо хорошее начальное образование. Аврелий предпочел не развивать тему. Он хорошо знал, какого рода навыки приобрел его верный секретарь в годы своего египетского ученичества. Умение хитрить, ловчить, мошенничать, плутовать, жульничать и обманывать владельцев, а также легко завладевать всем, что по неосторожности оказывалось поблизости от его носа. С другой стороны, этот левантиец так часто предоставлял свои способности ему в услужение, что, пожалуй, не стоит особенно сосредоточиваться на его честности. «Если тебе известно, что именно хочет сказать мне Цезарь, то я могу и не ходить к нему», — рассердил Саврели. «Нет». — Лучше все же пойти и немедля, иначе рискуешь обидеть императора, — спокойно посоветовал грек. — Приготовлю тебе парадную тогу. Вдруг встретишь миссалину. Она явно питает к тебе слабость. Я видел, как она смотрела на тебя из своей ложи.